Глава 35 Как же я устал от этого балагана. Сейчас мама встанет, я с ней обязательно поговорю, а потом с Соней. Устроили мне тут партизанское сопротивление. Но вначале нужно приготовить завтрак и хоть немного успокоиться. Сынок, ты уже встал? Легка на помине. резко поворачиваюсь к ней. Да, мама и жажду справиться о твоем здоровье, как твое давление. «Что-то еще не очень хорошо себя чувствую», произносит она страдальческим голосом и, держась за голову, направляется к графину с водой. Смотрю на нее, слов просто нет, хотя... «Тебе Соня не понравилась?» Она резко останавливается и в недоумении смотрит на меня. «С чего такие выводы?» «Ты посмотри на нее, как бодро отвечает». «А где мигрень?» «Давление? Ау!» «Но ты же все делаешь, чтобы мы расстались!» «Смотрю на нее с упреком!» «Все, шутки кончились!» «Глупости!» «Отмахнулась она!» «Нет, мам, это реальность!» «Зачем вмешиваться в наши отношения?» «Хотела помочь!» «Да ладно!» «Покорнейше благодарю!» «Делаю шутливый поклон!» «Только благодаря твоей помощи мы с Соней еще не помирились!» «Так вот...» Я еще раз спрашиваю, ты не взлюбила эту девушку, раз всеми силами пытаешься нам помешать помириться? Зависла. Обдумывает полученную информацию. Но... Но я обещала. Расстроилась она, причем уже не наигранно. Иди свежим воздухом в саду подыши, сейчас с Соней поговорю, и она сама тебя вытолкает. Но последний раз тебя выручаю. И Еще один такой финт и мы поругаемся. Это не угроза, это факт. Не смей больше лезть в мои отношения с будущей женой. Никогда. Отчеканил последнее слово, мать вздрогнула. Жалко ли мне ее сейчас? Нет, она меня реально достала своим вмешательством. Хорошо, но... Мама, никаких но, рявкнул я. Хватит лезть в мою личную жизнь. Займись своей надула губки, с упреком посмотрела, но подчинилась. Принялся делать омлет. Моя солнечная сто процентов уже проснулась и хочет кушать. И тут слышу виноватая «Кирилл». Ага, голод не тетка, а заставил вылезти из своего укрытия. Поворачиваюсь на голос и иронично приподнимаю бровь. Смотрю на Соню, жду, что дальше будет. «Извини за детскую выходку». «Да ладно, она реально извиняется или у меня слуховые галлюцинации?» «Молчу». Она тяжко вздыхает. «Я все слышала. Не хочу, чтобы ты с мамой ругался из-за меня. Да и идея спать в ее комнате исключительно моя. Признаю, не права была. Можешь меня ругать». Разводит она руками. Одна часть меня хотела ее обнять и поцеловать, другая понимала, что если это сделаю... То она урок не усвоит. Это даже лучшее, что она услышала, как мы ругаемся. Будет знать, что кто-то из-за ее упрямства может пострадать. Я ничего ей не ответил, молча приготовил омлет и пошел собираться на работу. Пусть подумает над своим поведением и не только о том, что с мамой забаррикадировалась. Если я ее люблю, это не означает, что можно из меня веревки вить. Роль партнера – Приму. Подкаблучника нет. Ушел на работу. На душе такая тоска, что выть хочется. Ей плохо, а мне в разы хуже. Но я терпел вплоть до пяти вечера. И только собрался домой, смартфон завибрировал. На дисплее высветилась Клавдия Сергеевна. «Интересно, что случилось? Мы же с ней неделю назад разговаривали. Все нормально было?» «Да?» Беру трубку, схлипы. У меня сердце словно сжало в тиски. Чувствую, что с мальцом беда. «Клавдия Сергеевна, что с Ромой?» Кричу в трубку, попутно хватаю ключи со стола и срываюсь с места. «Кирюша, беда!» И опять слезы. «Не помню, как добежал до машины. Да что с Ромой?» «Сиротинушка наш сбежал!» «Что значит сбежал?» Заводя мотор, Требую внятного ответа у убитой горем женщины. Она вся плачет, понимаю, что так ответа не дождусь, направляюсь к ним. «Клавдия Сергеевна, выпейте успокоительного. Как приеду, все расскажете». Тут же набираю Соня. Она ответила сразу напряженно. «Да?» «Солнечная». Вздох облегчения на другом конце. «Переживала». «Я немного задержусь». «Спасибо, что предупредил». «Переживала?» Невольно улыбнулся. «Скорее корила себя». «Я тоже». «Значит, мир?» С надеждой в голосе робко спрашивает. «Сейчас кое-какие дела решу и приеду мириться. А ты пока перебирайся в нашу комнату». «Уже?» Ее тихое «уже» заставляет мое сердце биться с бешеной скоростью. Хочется развернуть автомобиль и рвануть к любимой. Мчаться к ней на немыслимой скорости – неумолимо сокращая минуты нашего расставания. Но до встречи. Говорю всего два слова и отключаюсь. Давлю на газ. Чем быстрее приеду на место, тем быстрее вернусь. Начинался дождь. И, как назло, с каждой минутой усиливался. Пришлось сбавить скорость. В итоге прибыл на место немного позже, чем рассчитывал. Вышел из машины и быстрым шагом направился к подъезду. Дверь у Клавдии Сергеевны приоткрыта, без стука вырываюсь туда и вижу, как она сидит, вся бледная. Черт, у нее, кажется, приступ. Подбегаю к ней, попутно вызываю скорую, каждая минута на вес золота. Женщина приоткрывает глаза и, схватив меня за руку, чуть слышно. «Найди Рому». «Сирота он теперь» и на пределе слышимости «сирота». Я не успела расспросить, что произошло, как приехала скорая, и с подозрением на инсульт Клавдию Сергеевну госпитализировали. Пока ее вывозили, встретил женщину в годах, которая провожала ее взглядом. «Что ж это делается?» Она, сокрушаясь, качала головой. «А что случилось?» Спрашиваю и осматриваю глазами двор в надежде найти Рому. «Клавдию в больницу увезли». А совсем недавно беременная соседка убилась. Полиция приехала. Ее хахаля забрала, а вот про мальца все забыли. Почему ее мужика забрали? Так поговаривают, он ее и убил. Хотя кто знает, вправду ли он. Они уже третий день гужуются. А куда малец делся? Женщина поднимает взгляд на меня и сдавленно охает. Не может быть. Пораженно смотрит на меня. «Ну, начинается. Так, не спешите с выводами. Не я его биологический отец. Что-то в этом сомневаюсь. Сомневайтесь сколько угодно», – махнул я рукой. «Мне сейчас важнее выяснить, где мог спрятаться малец». «Зачем вам это, если он не ваш?» – настороженно смотрит на меня. «Ребенок в таком состоянии, да еще на ночь глядя, этого мало для беспокойства». Тем более я и раньше о нем заботился. Пусть не напрямую, а через Клавдию Сергеевну. «Так это вы тот спонсор?» Стукнула она себя легонько ладонью по лбу. «Теперь, признаю, была не права. Клава рассказывала о вашем своеобразном знакомстве. Извините, молодой человек, из-за этих событий совсем все из головы вылетело. А спрятаться он может где угодно, но, думаю, что не помешало бы в подвал спуститься». Он может там со своим котенком быть. Недавно нашел маленького. Домой-то ему нельзя его было принести. У Клава аллергия. Вот он его в подвал и пристроил на время. Хотел найти ему хозяина. Рома. Сбежал из дома, чтобы вновь не побили. Сижу, жду, когда уснут, чтобы вернуться. Мама с отчимом опять пьют и ругаются. Бабу Клаву беспокоить не хочу потому что она потом плохо себя чувствует и таблетки пьет. Я так устал, хочу плакать, но не могу, ведь отчим говорит, что только девочки плачут и стучат. Поэтому я никогда больше не плачу и все скрываю от всех. Хотя и не поэтому. Мамин хахаль пригрозил, что если расскажу о побоях, меня заберут злые люди, отвезут в одно страшное место – тюрьму, детский приют. Он говорит, что место это для стукачей и деток, что без родителей остались. Спросил, почему они без родителей остались, а он ответил, потому что они плохо себя вели, и Боженька забирает к себе их родителей. Это наказание за непослушание. Он даже видео показывал. Я очень тогда испугался. Пусть меня лучше убьют, а в детский приют не пойду. А недавно Андрюха сказал, что если мои и дальше будут пить, меня могут забрать у них и в приют отправить. А я ему говорю, мол, туда только стукачей забирают. А он мне соседнего двора Ваську два года назад туда увезли, а он стукачом не был. Мамка у него в аварию попала, и никто из родных его к себе забирать не захотел. Тогда я спросил, слушался ли он маму. Хотел понять, за что Боженька так на него рассердился. Андрюха говорит, что вроде да. Приехали взрослые дяди с тетями и забрали. Больше никто не видел Васю. Я его не знал. Малой еще был. Но рассказ друга меня еще сильнее напугал. За что этого Ваську-то в тюрьму? Он же маму слушал и не стучал. Эх, нам детям не понять, злых взрослых. Когда вырасту, никогда таким не буду. Сижу, молю боженьку, что на небе, чтобы с мамой ничего не случилось. Не хочу туда. Лучше буду на улице жить, голодать. Но только не туда. Вдруг слышу, как мои опять ругаются. И так громко. Мне вновь стало стыдно. Ведь никто так и не кричит по вечерам. Затем резко все стихло. Успокоились. Решил подождать еще немного. Может и правда угомонились. Вдруг слышу женский крик. «Убили!» И тут же какой-то мужчина закричал. «Наташа, вызывай полицию!» Узнал голос соседа снизу. А тетя Наташа, его жена... Побежал домой, сердце стучит, кажется, сейчас вырвется наружу, и так... больно. Заскакиваю в квартиру, прямиком в кухню, и тут же замираю в коридоре. Мама лежит, вся в крови. Не могу пошевелиться, дышать трудно, и перед глазами все потемнело. В ушах стоит голос отчима. «Тюрьма, тюрьма! Хочу к маме подбежать. Может, это кетчуп, и она просто пьяная?» Сейчас подойду, потрясу ее за плечо, и она очнется. А может, я сплю? Сейчас проснусь, и все как всегда. Тут слышу, как тетя Наташа тихо плачет, а отчим мычит. Видимо, дядя Паша его удерживает. Какая же тварь! Глухой удар, стон отчима. Чтоб ты в тюряге сгнил, подонок. Опять удар и стон. Как Ромке-то сказать, что его мамка мертва? схлипывая, причитает тетя Наташа. Опять гул в голове, и одно слово повторяется вновь и вновь. Мертва, мертва. Глаза защипала. Прикрыл их. Нельзя плакать. Нельзя. Стою и не могу сдвинуться с места. Ноги не слушаются. Хочется кричать, но не могу. В горле словно что-то застряло. Но про себя кричу. Не верю. Это неправда. «Моя мамка жива, слышите? Жива!» «Жалко пацаненка», — отвечает ее муж. «И тут я слышу. Но для него лучше приют, чем то, как он жил». «Приют? Нет. От этого слова больно. Словно в живот ударили кулаком. Дыхание перехватило. Но я вновь могу двигаться. Стараюсь не шуметь. Выхожу из квартиры, бегу вниз по лестнице». Хотел сразу в подвал, но там замечаю чью-то фигуру. Стараюсь незамеченным добраться до зарослей кустов. Там меня искать не будут. Рядом помойка. Нужно немножко подождать и спуститься в подвал за угольком. Не могу его бросить. Он тоже один в целом свете. Как и я. Не знаю, сколько времени прошло. Сидел и ждал, когда все уедут. Начался дождь. Это, наверное, ангелы оплакивают мою неродившуюся сестру и маму. А я не могу. Слез нет. Чувствую только боль в груди и страх. Боюсь дышать. Меня трясет, может, от холода или страха. Но я пытаюсь не шуметь. Закрыл глаза, чтобы ничего не видеть. Не могу смотреть и не могу думать о произошедшем. Как только вспоминаю, меня начинает мутить. Слышу, как баба Клава зовет, но не откликаюсь. Стыдно что заставляю переживать. Но я не хочу в тюрьму, поэтому и молчу. Ноги онемели, рук уже не чувствую. Вижу, машина большая подъехала. Наверное, это из приюта приехали за мной. Прикрыл рот ладонью, чтобы приглушить стон, что непроизвольно вырвался. Оттуда выходит мужчина и направляется к подъезду бабы Клавы. Только он скрылся, и я решил, пора. Только встал и тут же упал. Ноги не слушались. С третьей попытки мне удалось встать, весь испачкался в грязи, но это не важно. У меня в голове только одно слово звучит: бежать, бежать. Не помню, как добрался до подвала, потом на ощупь до коробки, где спит уголек. По его жалобному писку понял, что разбудил его. Прости, друг! Взял маленького на руки и прижал к груди. Он попытался вырваться. Тут я понял, что весь мокрый. «Извини, дождь был. Беру тряпку и укутываю, а он жалобно пищит. Нужно его успокоить и уже потом выбираться». Сел на пол и стал его гладить. «Тише. Все будет хорошо. Я найду нам новый дом и никогда тебя не брошу. Только успокойся, прошу». Не знаю, сколько времени прошло, но меня опять начало трясти от холода. И тут я услышал шаги, и на стене появился луч света. Я замер, и начал неистово молиться, чтобы нас не нашли. Но луч света ударил мне по глазам. Нашли. Обреченно закрыл глаза. Все кончено. Прости, уголек, прости. Ромка. Раздался рядом голос мужчины. Теплые руки коснулись моего плеча. Ну ты нас и напугал. Открываю глаза и вижу мужчину, который как-то подходил ко мне. Дяденька, не выдавайте меня. Чуть слышно шепчу онемевшими от страха губами. Я не хочу в тюрьму. Я ничего плохого не сделал. Тот нахмурился. Женщина была права. Я нашел мальца в подвале, мокрого и всего в грязи. Беднягу трясло от холода. Губы посинели, как бы воспаление легких не схлопотал. Прикоснулся к нему, а у него в глазах Плещется ужас из-за того, что его нашли. Но когда он сказал про тюрьму, я немного растерялся. Смотрю на него, силясь понять, с чего он про тюрьму говорит. Может, это он убил? Нет. Выкинул эту бредовую идею, слишком маленький. А он прижимает грязно-бордовую тряпку к груди и с такой мольбой во взгляде смотрит. «Тюрьму?» Как идиот переспрашиваю. Тот кивнул. «Я снял пиджак. Нужно хоть немного отогреть его. Ром. Детей в тюрьму не сажают. Пытаюсь говорить как можно спокойнее. У него шок. Если только в колонию. Но ты и до нее не дорос. Вставай. Сейчас пиджак наденем и поговорим. И тут... Мяу. А это кто там у тебя? Уголек. Чуть слышно отвечает и еще сильнее прижимает котенка. «Я его не брошу, слышите?» Мальчонок вжимается в стену, пытаясь прикрыть руками пищащее чудо. «И не нужно. Раз взял за него ответственность, то будь добр до конца исполнить. Найдем мы ему новый дом. Вставай, то заболеешь». Тот с опаской на меня посмотрел, но встал. Я ему обещал никогда не расставаться. Но, раз обещал, накрываю его пиджаком и беру на руки. Значит...» «Должен выполнить обещание. Мужчины слов на ветер не бросают». «Я сам могу пойти». Попытался он высвободиться. «Кто же спорит?» «Можешь, но так быстрее и безопаснее. Можешь в пиджаке запутаться и упасть. Сам разобьешься и кота своего напугаешь». И тут чуть слышно. «И о грязной?» «Ничего страшного». «Куда вы меня несете?» Спрашивает а я чувствую, как у него сердце заколотилось. Стоило ему задать этот вопрос. Сейчас ко мне поедем, отогреем тебя и уже потом будем решать, как быть. Усаживаю Ромку на заднее сиденье и пока обхожу машину, набираю Соне. Нужно предупредить, что вернусь не один. Она опять быстро берет трубку. Солнечная. Сходу начинаю. Тут непредвиденные обстоятельства. Я скоро приеду, но не один. Ладно. Спокойно реагирует. Я с ребенком приеду. Решил хоть как-то ее подготовить. Молчит. Он промок, замерз и весь в грязи. Наполни ванну и чай разогрей. Через сколько будете? Тут же перешла она на деловой тон. Примерно через полчаса. Во что переодеть есть? О, а об этом я как-то не подумал. Нет. Сколько ребенку лет? Кажется, около четырех мальчик. «Понятно. Сонь еще и котенок». «Котенка я как-то переживу, а вот если бы удава», рассмеялась она, и тут же серьезно. «Сильно не гони с тобой, малыши, и включи печку, пусть немного отогреются». Весело ей. Посмотрю на ее реакцию, когда Ромку увидит. Сел в машину и повернулся к мальчику, чтобы хоть немного подбодрить. Присмотрелся, «Ведь и правда он на меня очень похож. Сейчас ко мне поедем, искупаешься и отогреешься». «А что дальше?» – робко спрашивает и смотрит на меня. «У тебя родные есть?» – он мотает головой. «Тогда придется связаться с органами опеки». Мальчик замер. «Послушай меня. Не знаю, что там тебе наговорили, но для детей тюрьмы не бывает. В любом случае нужно действовать по закону, «Я и так его нарушаю, забирая тебя домой, чтобы ты немного пришел в себя. Пока мы туда едем, я позвоню другу, и он уговорит сотрудников дать нам несколько часов. Хотим мы этого или нет, но они заберут тебя». Он тяжко вздохнул. «По-другому никак?» – жалобно так смотрит. «Нет, Ромка, нам нужно действовать в рамках закона. Но я не брошу тебя, ты не один». Считай это необходимостью, от которой не увильнуть. А уголек опять прижимает блахастого. Пусть живет у меня, пока мы с бюрократией будем воевать. А кто такая бюрократия? Это препятствие, созданное людьми, которое они мужественно преодолевают. Не забивай себе голову, подрастешь и узнаешь. Хорошо, согласился он и посмотрел с тоской в окно. Блин бедный пацан. Такой стресс пережил. Завел мотор и, выруливая со двора, набрал Глебу. Тот, как услышал мои новости, немного опешил. Потом очухался и выдал. Ну ты, блин, даешь. Быстро справился с удивлением и пообещал связаться с кем нужно и все уладить. Права мама, когда его сравнивает с нашим ангелом-хранителем. В любое время дня и ночи позвони, а он всегда готов протянуть руку помощи. Осталось самое главное решить, что дальше делать. С каждой минутой во мне крепло желание оставить себе мальчика: хочу знать, что с ним все хорошо, ведь только находясь рядом с ним, я в этом буду уверен. Единственное, что меня беспокоило, это реакция Сони на мое решение. Я помню, что она не хотела детей. Все мужчины. Когда едут к своим мириться, цветы покупают. А мой? Ребенка? Оригинальный какой? Где он его взял? И главное, чей ребенок? Почему грязный? Столько вопросов и ни одного ответа. После того, как положила трубку, вышла за калитку и попросила охранника отвезти меня в гипермаркет. Благо он рядом. Быстро взяла на скидку самое необходимое и рванула домой. Осталось до их приезда 10 минут. Включив чайник, побежала в гостевую комнату и включила воду в ванной. Пусть набирается. Напряженно смотрю во двор, жду Кира и его гостей. Вот полоска света стала пробиваться сквозь щель забора. Выключила воду и спустилась. Только вышла в хол, как зашел мой мужчина с маленьким мальчиком на руках. Привет! Решила обнаружить себя, и тут мальчик повернул ко мне голову. «Я немела, поняв, что мой привез домой своего сына. Ничего себе!» «Здравствуйте!» Прижимаясь к Киру, чуть слышно прошептал мальчик, с опаской смотря на меня. «Так, Сонь, отомри!» шикнула на себя. Мальчик не виноват, что его непутевый папа только сейчас вспомнил про него. «Меня зовут Соня!» Решила подойти поближе. «Рома!» опять тихо отвечает, напряженно смотря по сторонам. И тут я слышу мяу. А как грозного зверя зовут? Показывая глазами на тряпку, из которой торчит черная мордочка котенка, спрашиваю. Уголек, дашь мне его? Протягиваю руки, пока тебя папа будет купать. Кир даже поперхнулся воздухом, когда услышал папа, но я бровью не повела и продолжила, как ни в чем не бывало. Я твоего друга... Приведу в порядок. Наверное, блохи его уже замучили. «Он мне не папа», — хмуро отвечает мальчик. «Мы просто с дядей Кириллом очень похожи. Баба Клава тоже вначале так говорила, но потом поняла, что ошиблась». «Сонь, это чистая правда», — попытался оправдаться Кир. «Я сейчас Рому искупаю и все объясню». «Надеюсь». Строго посмотрела на своего и уже мягче на Рому, «Давай сюда свое сокровище, я его не обижу, ему тоже нужно искупаться и покушать». Мальчик посмотрел на Кира и, как только тот кивнул, давая добро, отдал мне черного заморыша, как я и предполагала блохастого. Хорошо, что в гипермаркете был отдел для животных, и я купила там все, что нужно для котят. Решила пока не ломать голову, откуда мальчик и почему похож на Кира. Он пообещал объяснить. «Ну что ж, послушаю. В любом случае, я против мальчика ничего не имею. А вот если Бельский его в свое время бросил, уши оборву».